Глава четырнадцатая. Все началось даже скорее, чем сказал Кастор. Спустя три часа я стоял на стене, а ночь вспыхивала сотнями огней, гремела и шла на нас. Грохот разрывов, треск выстрелов, свистящий стрекот гаусса и з м е и н ы е шипения импульсников слилось в страшную непрерывную канонаду. Одержимые начали массированный интенсивный артобстрел, как будто задавшись целью сравнять стену Зигфрида с землей. Далекие и близкие прилеты означали, что враг вывел из укрытий второй стены свою тяжелую технику. Легион уже активно отвечал по выявленным огневым точкам. Эмпеллеры, к л ю в а н о в и д р а к о н о встали на низких оборотах, из десантных отсеков с рёвом выгружалась альфа-техника. Мекадо по крутым пандусам въезжали в к а п а н и р ы Легионеры спешно занимали с т р е л к о в ы е гнезда во внутренних галереях стены. Тарантулы и каракурты разворачивались прямо на гребне, р а с с е к а я темноту алыми лучами прожекторов. Мелькали сигны элитных к о г о р т первый и второй, пришедших на помощь вспомогательным подразделениям. Перебрасывать подкрепление пришлось прямо под обстрелом. Других вариантов не было. Кастор не мог защитить весь периметр кольцевой фортификации, но оперативный резерв действовал быстро. Попытки раздергать оборону, выявить огневые позиции и найти слабые места легиона внезапным артобстрелом предпринимались несколько раз в сутки. Но сейчас, судя по концентрации сил противника и интенсивности огня, начался тот самый решительный штурм. В Неоарке я видел, из кого состоят вражеские отряды: темнокожие звероподобные шивы с Западного архипелага с ядром в виде потомков кланов Неоарка Кратоса и Иерихона. Невозможно провернуть мясорубку времени назад. но при мысли о них п р о н з и л а и г л а с о ж а л е н и я Вряд ли они сильно отличались от людей союзных кланов, разве что тем, что поддержали одержимых. И их поселения были стерты легионом с лица земли. У них оставалось не так много времени для мести, и они это прекрасно знали. На побережье непрерывным потоком пребывали войска кланов. Передовые подразделения белых волков и м е д в е д е й уже захватили отдельные участки первой стены. Кастор протянул воздушный мост, удачно перебросив первую партию оружия, снаряжения и боеприпасов. Еще сутки и начнется организованное и масштабное наступление, которое должно сломить хребеты святым и одержимым. Состав атакующих был очень р а з н о м а с т н ы м Наряду с шивами и сторонниками одержимых в авангарде врага шли легкие отряды бродяг. Их аэростаты и примитивные моторные д е л ь т а п л а н ы н е б е с н ы е когорта в ы б и л и в первые же дни. Но юркие ховеры, г л а й д е р ы и киберварги технокочевников в урбанистической обстановке второго кольца чувствовали себя прекрасно. Летучие шайки постоянно обстреливали стену, на мгновение показываясь из-за защиты развалин и тут же убирались обратно. о т т щ а е л ь н о оберегаемая тяжелая техника, монструозные черепахи-гаубицы и мобильные ракетоносцы, подобные тем, что обстреливали Анджело, находились сзади, п р я ч а с ь среди бесконечных кварталов развороченных фабрик. Ее появление сигнализировало, что лидеры одержимых пошли в б а б а н к Ведь беспилотники, артиллерия и авиация легиона беспощадно подавляли вражеские огневые точки. Единственное, что могло серьезно угрожать сохранности стены, этот участок был выбран для атаки не случайно. Равно удаленный от прикрытых силовыми дефлекторами б а с т и о н о в с разбитыми капонирами и многочисленными следами попаданий, он уже подвергался проверке на прочность. Пластобетон дрожал от взрывов, с жутким визгом разлетались осколки. Стена была спроектирована таким образом, чтобы под ее прикрытием можно было безопасно высадить и развернуть многочисленных защитников. Однако одержимые среди прочих боеприпасов использовали умные снаряды, ловко огибающие препятствия. Одно из попаданий удачно накрыло группу легионеров, только что покинувших борт винтокрыла, оставив несколько неподвижных тел. Я попытался с помощью психокинеза гасить, перехватывать вражескую кинетику на подлете, и сперва даже удачно, но потом ощутил мощное противодействие. По раскрытому зонтику п с е в о с п р и я т и я ударило нечто вроде электрического разряда, о ж ё г ш е г о виски стреляющей болью. У противника тоже имелись заклинатели и очень серьезные. Мне показалось, будто вновь ощутил несгибаемую злую волю лунной ведьмы. В н е о а р к и под амплификатором она превосходила меня в мощи, но я ведь тоже стал значительно сильнее. Азурическое зрение и азур манипуляции вкупе с моими усиленными глазами позволяли видеть в т ь м е голубые огоньки чужих азур нимбов и дрожащие вспышки аэнергии там, где активно использовалась азур. Дерьмо ангела, как их много, больших и малых, ярких и не очень. Неужели у них столько одаренных? Потянувшись, я постарался нащупать, локализовать место, где находилась ведьма, а затем выпрямившись между зубцами, послал туда солнечное копье. Вспышка на мгновение полностью озарила сектор второго кольца, высветив правильные кварталы складских и производственных комплексов, большая часть из которых уже превратилась в почерневшие развалины и множество силуэтов. Люди, пешие на отварях, уродливая техника и кое-что еще. Зазубренные хищные очертания существ стремительно мелькающих между развалин. Биноши, это они отсвечивали странным спектром аэнергии, и эти особи значительно отличались от всех виденных ранее. Почти треугольные тела, покрытые шипастой броней, мощные, зазубренные конечности, острые даже на вид, нечто вроде двойных серповидных жвал, крупнее р а к а с к о р п и о н а и намного, намного опаснее. Скорость и мощь. ш и скользили и прыгали, д в и г а я с ь гораздо быстрее людей. Интерфейс с небольшой задержкой отреагировал. Минор Биноши, Аксенос, полиморфическое генетически модифицированное существо из таксона Биноши. Младшая особь, вероятный подвид солдат, воин, захватчик. Младшая, если эта жуткая тварь тоже минор, обычный солдатши, каковы же тогда старшие особи элитароя. Интуиция подсказывала, что сегодня мне предстоит узнать это. Мысли пронеслись потоком, пока мое к а п ь ю не погасло. Бесильно. Ничего, ни взрыва, ни столба солнечной энергии. Его просто перехватили и потушили, поймав чем-то вроде щита частиц. е с п о л е з н о г р е й не трать азур. У них тоже есть спецы. Знакомый молодой голос в субвокале. Рядом резко приземлилась серая металлическая птица. Мгновенно трансформировавшись, она превратилась в Кайта, инка, принявшего командование небесными дьяволами после Кассандры. Над нами стремительно мелькнули крылатые тени. Одно, второе, третье звено орнаптаров поднимались в воздух, разворачивая с ь широким веером. Захлопали гигантские крылья. Из-за громады стены взмыл боевой рух легиона, обдав мощным сбивающим с ног потоком воздуха. Ши, идут, кажется, весь рой, сказал Кейт. Глаза Инка не выражали ничего, и говорил он с безшабашной легкостью, но заглянув внутрь, я увидел тщательно скрываемый страх. Ты нам нужен, Грей. Их надо остановить, не дать захватить гребень. Уцелевшие гауссы и зенитки работали как сумасшедшие. с дальних невидимых отсюда бастионов вырывались снопы бесконечных трастеров, ударяя куда-то в невидимую ночь. Судя по траекториям, противник атаковал не только по земле, но и по воздуху. Сколько у тебя вингеров? С тобой нас четверо, еще трое на т и т а н е но там еще хуже. Всего четверо. У Кассандры было не меньше дюжины летающих к и д о а сколько врагов? Осторожно распространив п с е п о л е Я ощутил много, очень много ледяных сигналов, безошибочно означавших нечеловеческий разум биноши на Земле и в воздухе. Все они казались одинаковыми, у всех была одна цель, и этой целью были мы. Я попробовал охватить их, взять под контроль, как миксантропов под брюхом с ц и л л ы но тут же понял, что проломить броню не получится. Это не безмозглые твари. их синапсы, их холодная бледно-голубая гемолимфа, подкорка льда пульсировала чужой волей. Если сконцентрироваться, возможно, я смогу проделать это с несколькими, может даже со всеми ближайшими. Но они лишь малая часть атакующей волны. На тактическом экране з а м и г а л и команды. Ох, как трудно разобраться без помощи м и к о Группы к а с т е р а Ракши и моя амнезия защищали стену. Небесная к о г о р т а закрывала небо, а тыл прикрывала команда Медеи. Еще одна группа инков должна была нанести удар с фланга, и это весь оперативный резерв, что успел выставить на опаснейший участок легиона, где сталкер, где другие инки. Эликастер ждет, когда в бой вступят сами одержимые, ведь их осталось меньше десятка. Чтобы сделать врагам сюрприз, их много. Держи воздух, если прорвутся, прокричал к а й т Его необычный доспех снова сложившись с л о ж и в ш и с ь железным коршуном с рёвом взмыл в в е р т и к а л ь н о ю вверх. Стена ощетинилась огнем. Внизу стало светло как днем. На всем видимом фронте вражеского наступления расцветали пламенные бутоны взрывов. Легионеры, мекаду и тарантулы вели непрерывные огонь, пытаясь сдержать врага на подступах. Казалось, что никто не сможет преодолеть этот барьер, ведь создатели стены позаботились о ее неприступности, и чтобы взобраться на вершину, придется в буквальном смысле нагромоздить гору трупов поверх уже имеющихся завалов мертвых мексантропов. Однако эти твари оказались гораздо крепче и опаснее рако-скорпионов. Их выбивали на подступах, но далеко не всех. Приблизившись к стене, ш и п прыгали разом, преодолевая 10-12 ярдов, вонзали заостренные когти в стену и бежали по вертикальной поверхности не хуже, чем по земле. Некоторые легионеры бесстрашно в ы с у н у в ш и с ь из бойниц, стреляли вниз, пытаясь сбить цепких противников, но это было не так просто. Обычная кинетика не пробивала толстый экзоскелет. Тут требовалось оружие посерьезнее. Пол минуты, и они оказались на гребне. Что представляет собой стена? Это многоуровневая фортификация, одетая слоями сверхпрочного пласта бетона и броневой чешуей пластали. Проектировали и строили ее таким образом, что полностью разрушить конструкцию даже с помощью саперов или обстрела крупным калибром практически невозможно. Внутри стены множество бронированных капониров, стрелковых ячеек и специальных ангаров для альфтехники. А по гребню проходит дорога, по которой без труда разъедутся два микадо. С наружной стороны, вроде крепостных зубцов, стену защищает множество бронированных казематов для легионеров, где находятся с т р е л к о в ы е гнезда. В промежутках между ними через каждые 200 шагов башни Гаус установок или импульсных орудий, прикрытые силовыми дефлекторами. В общем, стена кажется неприступной. Однако существо, преодолевшее парапет в 20 шагах от меня, вероятно, об этом не подозревало. Вблизи оно показалось огромным, в два человеческих роста. Длинные боевые конечности, безглазая голова, щ е л к а ю щ и е четверенные жвалы. На представителя разумного вида, сотворившего стеллар, эта о с о б ь не походила вообще. Скорее я счел бы ее хищным эволюционировавшим обитателем о з о н если бы не странная обтекаемая симметрия, намекавшая на внеземное происхождение. Легионеры по команде покинувшие укрытия моментально начали стрелять, пытаясь окружить врага. полетели осколки серебристо-голубого хитина. Шиза шипел, н а п р я ж и н и л с я вдруг свернулся, с т а в похожим на огромный колючий шар. Хлопок, свист, и во все стороны, как шрапнель, брызнули хитиновые шипы. з д о р о в е н н ы е д л и н о й с мужскую руку и о с т р ы е как лезвие. Я инстинктивно отразил ближайшее психокинезом, а Алиса коротким взмахом льда. Но легионеры не были столь быстры. Одного пробило шипом насквозь, угодив щель между сегментами Гардиана. Другого пришпилило к стене. Хватало и раненых, и просто разбросанных. Атака в о и н ы ш и произвела не меньше опустошения, чем взрыв осколочной гранаты. Еще одна такая же тварь перепрыгнув зубцы, сходу снесла голову легионеру и мгновенно перекусила пополам другого. Коротким ударом отшвырнула с дороги бойца в тяжелом кидо. Судя по тому, как они двигались и убивали, эти о с о б и значительно превосходили обычных людей. Я не сомневался, что легион понесет в бою с ними огромные потери. По-хорошему тут нужны одаренные или инки, иначе Ши устроит на стене кровавую бойню. Я использовал психокинез, пытаясь сковать воина, поднять его в воздух и вышвырнуть со стены. С р а к о о р п и о н а м и этот фокус удавался без труда, но сейчас внезапно появилось мощное сопротивление. Воин Ши был сильным одаренным, а существом с ядром, наполненным пульсирующей а энергией, и он активно противодействовал. Возможно, такие способности заложены в самой их природе, ведь т а к с о н ы биноши к гораздо восприимчивее людей к энергии г р а н и Заклинатель с источником моего уровня все равно сильнее, просто пришлось сконцентрироваться, чтобы вышвырнуть его. Второго взяла на себя лиса, как ни крути, она превосходила их в скорости так же, как сами ши обычных людей. За напарницу беспокоиться не стоило, и я развернулся к новым врагам, в з о б р а в ш и м с я на стену. Солнечные импульсы заставляли их корчиться и гореть, но они убивали сразу. Применять копье и дыхание возле множества людей было крайне опасно. Значит, аура света на полную катушку. Усиление света в когте доспеха и клинок р а Придется сойтись на коротке. Первый же удар нестерпимо сияющего светового меча пронзил нас к в о з ь в о и на ш и е Я мог удлинять его по своему разумению. и Единственной сложностью тут было не задеть своих и найти нужное количество азур для поддержания о с п о с о б н о с т и Лиса быстро адаптировалась к моей тактике и больше прикрывала спину, чем лезла вперед. Я уже был сильнее ее и не нуждался в защите. Я не считал, сколько убил воинов и скольких одолела Алиса. Пришлось выложиться полностью, по-настоящему попотеть, отбивая атаку. Да, это совсем не хрупкие скауты, мощные, быстрые, хорошо бронированные и крайне опасные твари. Интерфейс Вингерами г а л б а г р о в ы м Несколько элементов требовали срочного ремонта. Сверхпрочные к о г т и с о в ы в ы щ е р б и л и с ь пробивая толстенную стену. Кай э т не даром просил поберечь азур. Каждая о с ы п ш и содержала больше десяти тысяч а энергии. Это позволяло поддерживать мою ауру и клинок Ра, оказавшийся наиболее эффективным оружием против к сеносов. Когда вокруг вдруг стало чисто, на счетчике было пятьдесят шесть тысяч триста и 0 сто е м а т ы с я ч с е м с о т азур, а в списке свободных модификаций появился геном Минора воина Биноши. Ши! выдохнула Алиса, забрызганная голубой ф о с ф о р и ц и р у ю щ е й дрянью с головы до ног. Яростная схватка даже ее заставила запыхаться. Ненавижу! Ши! Стена Зигвреда не сдавалась. Многие легионеры были мертвы, но те, что выжили, продолжали бой. Внизу полыхало море огня, шипящие рявкания микаду и треск тяжелых гауссов н а д с а д н о б и л в у ш и Кажется, нам удалось заставить врага заколебаться. Вражеская пехота залегла в развалинах, ведя ответный огонь. Где о д е р ж и м о е Где еще ши? Сдулись, получив отпор? Их тут слишком много. Часть прорвалась. Держитесь. Воздух. От к а й т а пришла тактическая схема, но поздно. Я уже видел, где на гребень упала здоровенная голубая стрекоза, стрекочущая не хуже Клювана, а седланная. С сегментарного туловища спрыгивали вооруженные люди, тут же открывшие огонь. Не меньше десятка. Еще одна такая же взорвалась в воздухе. Мелькнул чей-то икар. но небесное не м о г л а остановить всех. Я видел, чувствовал, как еще несколько приземляются на стену, а другие проносятся над ней, сбрасывая десант нам в тыл. Аура с в е т а Я наконец-то включил ее одновременно и свергая дыхание солнца. р е в у щ и й поток гелио пламени, как выдох дракона, прошелся по захваченному врагом п л а ц д а р м у сметая вниз кричащие, орущие силуэты. Это аспособность в отличие от к о п ь я не пробивающая, но гораздо более опасная на к о р о т к е Кажется, именно дыхание использовала Гелиус, чтобы пробуриться в желудок сциллы. Вроде бы попытка десанта противнику не удалась. Воины ши, как будто закончились. Инки беспощадно уничтожали людей и з т р е к о з Я бросился на б л и ж а й ш и й участок, где кипел бой, но там не понадобилась помощь. Ракша, страшная в бою, как настоящий демон. Из о к а в ы р ы в а л с я алый луч, прожигающий насквозь людей и ши, а лезвие синей стали пылало нестерпимо голубым азурсиянием. Она просто к р о м с а л а врагов на части, а ее напарник, кажется, Блайз, прикрывал т ы л добивая выживших короткими выстрелами. Легионеры старались держаться подальше от этой смертельной пары, поглубже вжимаясь в стрелковые гнезда. И я прекрасно понимал, почему. Сейчас оказаться рядом с этим пульсирующим аэнергией танцем битвы просто опасно. Стоя, Ракша, мы всех убили. Это все хрен, ь мясо! з л о в е щ а о с к а л и л а с ь мать волков. резким движением стряхивая с к о г т и голубые капли гемолимфы. Я пока не видела ни одной высшей особи. Где они все? Астрафатида. Спустя секунду поступил ответ в виде резкой тревожной команды Кастора на вокс-канале. Внимание всем инкам, всем. Это отвлекающий маневр, ложный штурм. Под его прикрытием одержимые ши пробили воздушный коридор для десанта в другом месте. Их высшие трибу уже за стеной. Куда они собираются высадиться? Судя по направлению движения, хриплый голос к а с т е р а чуть сорвался, а тактический экран отобразил алую стрелку траектории вражеского удара. Их цель – космодром.